Калитке снова показался громадного роста денщик с палевой головой и с палевыми веснушками на мясистом лице, несший в обеих руках длинные, широкие, плоские чемоданы в кожаных чехлах. Солдат за ним нес оружие, три автоматических ружья, два маузера, саблю в серебряных ножнах, и еще два солдата несли один чемодан, а другой — небольшой, тяжелый радиоприемник. Они, не взглянув на бабушку Веру, прошли в дом. И в это время генерал, очень худой, высокий, в узких, чуть тронутых пылью блестящих штиблетах и в фуражке, сильно вздернутой спереди высокой тульей, старый, морщинистый, с чисто промытым лицом и кадыком, вошел через калитку в полисадник, почтительно сопровождаемый длинноногим офицером, шедшим со склоненной головой на полкорпуса позади генерала. Генерал был в диагоналевых серых брюках с раздвоенными лампасами и во Френчи с золотыми пуговицами и черным воротником, украшенным золотистыми пальмовыми ветвями по красному полю петлиц. Генерал шел, высоко неся на длинной шее узкую длинную голову с седыми висками и отрывисто говорил что-то а офицер, идя чуть позади него и нагнув голову, почтительно ловил каждое его слово. Войдя в палисадник, генерал остановился, огляделся, медленно поводя головой на длинной малиновой шее. Это сделало его похожим на гуся, особенно потому, что у его фуражки со вздернутой тульей был выдававшийся вперед длинный козырек. Генерал огляделся, и на застывшем лице его ничего не изобразилось. Рукою с узкой кистью и сухими пальцами он быстро обвел вокруг, как бы обрекая все это, что оказалось в поле его зрения, и буркнул что-то. Офицер еще почтительнее нагнул голову. Обдав бабушку Веру сложным парфюмерным запахом и задержав на ней на мгновение взгляд своих сильно выцветших водянистых усталых глаз, Генерал прошел в дом, нагнув голову, чтобы не зацепить притулоки. Молодой офицер на длинных ногах, сделав знак солдатам, вытянувшимся у крыльца, чтобы они не уходили, вошел вслед за генералом, а бабушка Вера осталась во дворе. Через несколько минут офицер вышел, отдал солдатам короткое распоряжение и при этом обвел рукой полисадник, в точности повторив генеральский жест. Солдаты, повернувшись на месте и щелкнув каблуками, вышли один другому в затылок из полисадника, а офицер вернулся в дом. Подсолнухи на огороде уже сильно склонили свои золотые головы на запад, длинные густые тени легли на гряды. С улицы, из-за кустов жасмина, доносился чужой возбужденный говор и смех, Справа на переезде все рычали моторы, то в той, то в другой стороне слышны были выстрелы, виск, собак, куда-то не кур. Два знакомых уже бабушки Веры солдата снова показались в калитке. В руках у них были тесаки. Бабушка не успела еще подумать, зачем им эти тесаки, как оба солдата, один в одну сторону от калитки, другой в другую, начали рубить вдоль заборчика. Усты жасмина. — Да что-то вы робите? Да хибе ж воно вам мешает, — не выдержала бабушка и, развивая юбки, ринулась на солдат. — То ж цветы, то ж красивые цветы. Да хиба ж воно вам мешают, — гневно говорила она, бросаясь от одного солдата к другому, едва удерживаясь, чтобы не вцепиться им в волосы. Солдаты, не глядя на нее, молча, сопя, рубили кусты. Потом один из них сказал что-то своему товарищу, оба они засмеялись. С «Смеются!» — с презрением сказала бабушка. Солдат выпрямился, утер рукавом под солба и с улыбкой, взглянув на бабушку, сказал по-немецки. «Это приказ свыше, военная необходимость. Видите, везде рубят». И он указал тесаком на соседний полисадник. Бабушка не поняла того, что он сказал, но посмотрела в направлении, куда указывал тесаком солдат, и увидела, что в соседнем полисаднике и дальше за ним, и позади, за ее спиной.